глава третья. тошнота меня мотает на волнах несчастье и смятение я плыву в океане на холодной стальной каталке Ленивые синие занавески которые задернуты почти вплотную не приглушают болтовню медсестер и хлопанье дверей но этот шум ничто по сравнению с саркастическим голосом в моей голове который потешается сошла с ума сошла с ума «Сошла с ума!» И «Я не только его слушаю, я ему верю!» Я отослала Бена купить что-нибудь съестное. «Мы здесь уже несколько часов, и нет никаких признаков, что меня скоро отпустят. А еще, если честно, я не в силах смотреть на Бена». В глазах сжет от скорби, точно в них швырнули песком. Я проплакала всю дорогу в больницу. Скорчившись на пассажирском сидении в машине Бена, прижимаясь к дверце и вцепившись в ручку, чтобы быть подальше от человека, у которого голос и манера моего брата, но который все-таки, за исключением очков, совсем на него не похож. Раньше, когда мы куда-то ездили, часто пели под брит-поп, на котором он помешан. «Don't look back in Anger» группы «Oasis». Песня словно создана специально для нас. Мы болтали о жизни, смеялись, И порой погружались в болезненное молчание, когда оба вспоминали детство. Мы часто обретали успокоение в тишине, невысказанность становилась красноречивее слов. Говорить о том, что произошло, до сих пор тяжело. Возможно, так будет всегда. Зато мы сблизились гораздо больше, чем обычные брат с сестрой. Сегодня утром, однако, мы оба чувствовали себя напряженно. Я рыдала. Бен сострадательно коснулся моей руки, и я резко ее скинула, будто обжегшись, не в силах терпеть прикосновения человека, которого я не знаю. Остаток в пути в больницу, он явственно излучал обиду. Мой младший брат. А ведь я всегда оберегала его. В ушах шумело, словно море в ракушке. Я глядела в окно, стараясь сосредоточиться на мелочах. В пестрых ведерках с совочками, выставленных около магазинов, чайках... что с криками пикировали за добычей коричневому указателю парк развлечений. Впрочем, расшатанный деревянный настил, о который снизу плескали волны, скудный набор игровых автоматов с мигающими огоньками и игрушками за два пенса, которые надо подцепить металлическим щупом и киоск, где продают мороженое в засохших вафельных стаканчиках, на развлечения никак не тянули. Однако лучше смотреть куда угодно. чем в лицо Бену. Всякий раз, как я вспоминала, собственное отражение в зеркале, в груди нарастала тяжесть, и сердце сжимало тисками. «Что-то же ты должна помнить, Элли!» Он мне явно не верил. Мы стояли на перекрестке. Вдалеке виднелись скалы, где мы детьми играли в старом полуразрушенном доме, притворяясь, что он наш. Воспоминания детства были гораздо отчетливей, нежели туман прошлой ночи. Я не могла сказать того, чего не знала. Мотор урчал, щека, прижатая к стеклу, вибрировала. Я кожей чувствовала, что Бен буравит меня взглядом, однако не обернулась. Я уже сказала «не помню». Когда на кухне я пришла в сознание, Бен засыпал меня вопросами. Я ощущала его с трудом сдерживаемую ярость. «На меня напали?» Он опять и опять требовал ответов. «Кто это сделал? Давай позвоним в полицию!» «Нет!» Мы переглянулись. Я не могла расшифровать выражение незнакомого лица. Бен был маленьким, когда приехала полиция, хотя наверняка помнит, как после этого все изменилось, как в дребезги разбился наш мир. Даже теперь при виде полицейских мой желудок скручивается в узел. Наверное, упала в баре!» Мои ответы были отрывочными и туманными. Я показала шишку на голове и волосы с запекшейся кровью. Попыталась объяснить, что не узнаю ни его, ни своего лица. а подозрениях, что меня опоили и изнасиловали, умолчала. От одной только мысли об этом накатывал стыд. Сценарии, которые выдавал мозг, становились темнее и безумнее с каждой секундой. Как поведать брату о своих страхах? Слишком часто в прошлом люди смотрели на меня с сочувствием или отвращением. Я не могла бы вынести такое еще и от него. В машине вопросы продолжились, и я разволновалась. Я смотрела на тормозящий нас красный сигнал светофора, и внезапно в памяти что-то вспыхнуло. Несколько дней назад Крисси, игнорируя мои протесты, подлила мне красного вина и сунула его в мою неуверенную руку. «Сомневаюсь насчет свидания», — пожаловалась я, послушно сжимая ножку бокала. «Я замужем и хочу остаться замужем». «Вот именно ты хочешь!» — ответила она с ударением на «ты» и замолчала, подбирая слова. «Брось, Элли, развейся! Тебе пришлось нелегко! И не только из-за Мэта. Она посмотрела на меня так печально, что я не в первый раз пожалела о своей излишней откровенности. «День рождения!» Трудное время для меня. И когда Крисси принесла в подарок торт, я расчувствовалась. От вина развязался язык. В тот момент мне казалось, я испытаю огромное облегчение, если с кем-то, наконец, поделюсь своей тайной. Лишь позже я задумалась, можно ли было ей доверять. «Расслабишься, тебе не помешает!» Крисси похлопала меня по руке. «Что тут такого страшного?» Она одарила меня лучезарной улыбкой, морщи, веснущатый носик, и я отпила вина, чтобы унять нервную дрожь. «Страшно!» — вздохнула я, не зная, чего боюсь больше, что мужчина мне понравится или что не понравится. Она права, жизнь продолжается. С мэтом все кончено, и рано или поздно кто-то из нас найдет себе пару. Возможно, будет легче, если первой стану я. Те страхи кажутся сейчас смехотворными, тонкими, как бумага, несущественными. Я и не предполагала, что может произойти. Спустила рукава пониже, чтобы скрыть фиолетовые синяки. Колеса машины вращались все быстрее, унося нас вперед, и мое сердце галопом скакало наравне с ними. Когда мы свернули на парковку, я уже убедила себя, что у меня сердечный приступ. Я взмокла от пота, И вцепилась в горловину свитера, силясь вдохнуть. Легкие горели. Бен покружил по стоянке, ища свободное место. Моя грудь тяжело вздымалась. Задыхаюсь. Внутри что-то кольнуло. Внезапно я поняла. Так уже было. И будто, повторяя произошедшее, мои руки сомкнулись у меня на шее. К черту! Бен со скрежетом затормозил на месте для инвалидов. От слабости ноги у меня подкашивались. Я схватилась за брата. Двери отделения экстренной помощи с шумом разъехались, и меня затошнило от запаха обеззараживающего средства. «Помогите!» — крикнул Бен. Пациенты в очереди повернули головы в нашу сторону, словно филины. Никто не двинулся с места. Бен полупронес, полупротащил меня к окошку регистратуры. «Пройдите в приемное отделение», — произнесла медсестра. и встала. Мне измерили давление и пульс. Я дышала все так же сипло и тяжело. Медсестра Шурша раскрыла бумажный пакет. «Дышите глубоко, медленно!» Пальцы, сжимающие мне ребра, ослабили хватку. «Паническая атака! У вас раньше такое бывало?» Я отрицательно покачала головой, тут же об этом пожалев. В глазах заребило. «Как вас зовут, дорогая?» Элисон Тейлор». ответил за меня Бен, поправляя характерным движением очки на носу. «Я сейчас вернусь». Из двери потянуло приятным сквозняком. Минуту спустя дверь снова открылась. «Я задам вам несколько вопросов». Передо мной стояла другая медсестра с ручкой и бумагой в руках. «Меня зовут Элисон Тейлор». «Это я уже знаю. Вы мне только что сказали». «Еще и она. Я в ужасе распахнула глаза». Ни капли не похожа на ту первую. Пальцы снова впились в ребра. Очередной бумажный пакет у лица. «Пожалуйста, я не хочу!» Пальцы у меня на горле, картинка сужается. «Задыхаюсь!» «Голос холодный и злой!» «Сука!»